что почитать? «Кружков. Приключения Лукреции в России», «Мазур. Пушкин и Беранже. К источникам фабулы графа Нулина». «Гаспаров. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка». «Санкт-Петербург. Академический проект. 1999 год». «Эхенбаум. О замысле графа Нулина». «Эхенбаум. О поэзии. Ленинград». 1969 год